Глава десятая. Вот же гадство. Руна ногой отбросила в сторону тело малого умбралита, преградившего ей путь. Нам точно нужно так долго выжидать? Высшие, похоже, скоро убьют посланника. Даже близко нет, хмыкнул в ответ Боров, прислушиваясь к хаосу сражения в центральной части стеклянного города. Посланник пустил корни в центральной части земель изменений. На то, чтобы его выковырить, потребуется время, даже у высших. Тем более здесь сейчас собрались далеко не все сильнейшие гильдии. Струна хмыкнула на это замечание. Группа клана Гала быстро продвигалась по городу, спеша к месту сражения с посланником Хаоса. Из-за того, что ему дали укрепиться и начали использовать энергию земли изменений, уничтожить тварь быстро не получалось. С другой же стороны, это означало, что к охоте присоединится больше групп кланов и гильдий. Струна не понаслышке знала кухню высших именованных. Будет неудивительно, если окажется, что монстра хаоса специально не уничтожили на этапе появления, чтобы дать союзникам поучаствовать в охоте. Почему-то лабиринт всегда смотрел на это спокойно. Для него был важен только результат. Она посмотрела на полыхающую далеко впереди рухнувшую пирамиду, нижние секции летающего строения были прикорежены и разрушены, верхняя же часть выглядела практически неповрежденной пирамида наверняка использовала какое-то магическое плетение, приостановив в критический момент собственное падение и развал всей структуры. Иначе столь малые разрушения было не объяснить. Если говорить откровенно, сокровища пирамид, особенно неразграбленных и относительно неповрежденных, были крайне заманчивы. Там нередко находили легендарные и даже мифические предметы, хотя последнее, конечно, в начальном портале было попросту невозможно даже с учетом появления посланника и прошедшей корректировки. А той практически сразу предупредил Боров, стоило им приблизиться к земле изменений. Но все это потом. Первостепенно для гильдии и для всех групп сейчас было участие в уничтожении именно посланника. Можно было рассчитывать на самые серьезные награды, как индивидуальные, так и для всей гильдии сразу. Большая группа, возглавляемая Галом, продвигалась вперед, спеша занять лучшее место для атаки против посланника. Временами приходилось приостанавливаться, отражать очередную волну черных тварей с говорящим названием Умбралиты, и уже после этого идти дальше. Проводниками для всей группы выступали Черныш и Трек, долгое время охотившиеся в землях изменений 44-х врат и хорошо знающие «Стеклянный город». Чем ближе они подходили к центральным районам города, тем более серьезные твари появлялись среди умбралитов. Пару раз даже приходилось вмешиваться самому Галу, чтобы отряд не задерживался подолгу на одном месте. Кто-то серьезный включился, а вдруг сказал, идущий рядом со струной Черныш, замерев и прислушиваясь к канонаде идущего боя. Да, пока только прощупывают и пытаются понять, откуда он тянет силы, согласился с ним Гал. Кажется, уже и магический альянс с фанатиками на подходе. Их явление со сплошной чисткой ни с чем не перепутаешь. Благо, они только зашли в город, не придется с ними сталкиваться, согласился с ним Аскет, поправляя перевязь с мечом. Кстати, есть понимание, кто из союзников успел быстрее нас? В город сейчас разве что ещё седьмое небо зашло. По остальным ничего не знаю. Спокойно ответил ему лидер, смотря куда-то в сторону очередного особенно высокого дома и что-то мысленно оценивая. В какой-то момент Черныш приостановил шаг, прислушиваясь к себе. Он задумчиво посмотрел на возвышающуюся громаду полуразрушенной пирамиды, которая находилась вдалеке. У него появилось отчетливое ощущение чего-то странно знакомого. Но разобраться, что это такое, никак не получалось. Уж очень слабое было чувство. Возможно... Край сейчас находится рядом или внутри пирамиды, задумчиво выдал он, наконец повернувшись к гильтмастеру. Уверен? Не на все сто, но да, мне кажется, он где-то там. Жив, но больше понять не получается. У нас нет на это время, Гал, подолгол Сборов. Лабиринт все еще нетерпелив. Сейчас лучшая возможность включиться в охоту. Позже можем уже оказаться у разбитого корыта, если лабиринт посчитает наш вклад незначительным. «И что? Кинем его там?» — тут же возмутилась Струна. «Он — часть гильдии. Бросать его на произвол судьбы, подлости, предательства». «Согласен со Струной. К тому же есть контракт, который мы обязаны соблюдать. Он так-то двухсторонний», — согласился Аскет, а Трек рядом с ним просто кивнул. Еще несколько членов отрядов быстро высказали свои мысли на этот счет. Все по большей части соглашались со струной. Хотя были и те, кто как боров, считали, что это потеря времени. Слишком уж важно было успеть к охоте на око хаоса. Гал же нахмурился, задумавшись. Контракт, кто бы что ни говорил, для любой гильдии был основой силы. Нарушишь раз, и лабиринт наложит серьезный штраф» а внешний поезд города мгновенно узнает об этом, что обязательно плохо скажется на репутации. «Ладно. Черныш и аскет, вы отправляетесь на его поиски». Наконец, скрипя сердце, решился он. «Все остальные продолжаем. Трек, теперь ты ведешь группы. Нужно во что бы то ни стало добраться до удобной площадки и начать охоту, если не хотим потом довольствоваться объедками. Черныш, я надеюсь на то, что вы быстро обернетесь и присоединитесь к нам». «Да», — кивнул тот, и они вместе со своим старым товарищем быстрым шагом направились в сторону рухнувшей пирамиды. В целом, потеря этих двоих для охотничьего отряда была не критична. Воин, со скудным набором дальних атак, и Мак, специализирующийся больше всего на контроле, скрытности и перемещениях, сейчас они были не так нужны, как другие члены гильдии. «Проклятые коридоры». Я стал ненавидеть их, когда оказался внутри пирамиды. Длинные, с большим количеством ответвлений и проходов в малые и большие помещения, иногда тупиковые, но чаще всего сквозные. Если бы не картография, давно бы уже запутался. И самое противное, несмотря на всю мою удачу и неплохое начало, я таки нарвался на проблемы, когда прошёл вглубь яруса. Как итог, столкновение нос к носу с крупной группой серых И скоротечный бой, итогом которого стало несколько крайне неприятных ран, множество ожогов, полное исчерпание энергии, искажающей брони, превратившейся в лохмотья, и использованный заряд метателя в коридоре. Последнее вовсе было сделано от отчаяния и понимания, что от меня просто так не отстанут. Используя рунический рывок, мне удалось уйти на достаточное расстояние, чтобы не оглохнуть от взрывной волны. Но даже так... Меня все равно немного задело остаточным жаром, прокатившимся по всему коридору. Ударило по ушам, вызывая звон и головную боль, которую удалось убрать только воспользовавшись исцелением. Взрыв заряда метателя обрушил целую секцию, погребая под обломками большую часть группы серых и отсекая их от меня. К сожалению, полностью это так и не решило проблемы. После я еще несколько раз натыкался на другие небольшие группы серых, что каждый раз выливалось в беготню по коридорам с использованием ловушек и рывков. Думаю, если бы не постоянно раздающиеся в пирамиде звуки боев, меня взяли бы в оборот куда быстрее. А так, я все еще с трудом, но пытался оторваться от преследователей, в редких случаях используя подрывы зарядами метателя в больших залах, когда был уверен, что меня не завалит и не накроет взрывной волной. Мой запас очков магии, и без того не самый большой, Таял на глазах, а невозможность нормального отдыха и восстановления только усугубляла общие проблемы. Помимо этого, приходилось постоянно использовать малое исцеление, чтобы вылечить многочисленные мелкие ранения и остановить кровь. Благо, внимание ко мне со стороны серых постепенно начало ослабевать, сместившись на кого-то другого. Это позволило немного выдохнуть и восстановиться. Используя плащ, я старался все время находиться в тенях, когда это позволяло слабое освещение некоторых залов, или еще лучше, когда оно вовсе пропадало. А это по какой-то причине происходило все чаще. Подобный подход приносил свои плоды и не один раз позволял мне избежать серьезных неприятностей. Хотя несколько раз все таки приходилось резко менять маршрут, чтобы обойти разрушенные части некоторых коридоров и залов. Следы сражений... Применений каких-то сильных заклинаний и, вероятно, необычных зарядов метателей встречались уже практически на каждом шагу. Постепенно становилось очевидно, что я приближаюсь к чему-то важному. Я несколько раз останавливался, чтобы еще раз перепроверить ощущения от картографии и свериться по памяти с увиденной на предыдущем ярусе картой. По всему выходило, что иного пути нет». Мне в любом случае нужно было пройти насквозь этот ярус, чтобы добраться до выхода. Прямо скажем, не очень хорошо. Пока выдалась свободная минутка, быстро пробежался взглядом по логам, собранным за последние пару часов. И выдохнул. Результат превосходил все мои ожидания. Энергия жизни плюс 207. Человек-получеловек. Энергия жизни плюс 192. Человек-получеловек. Энергия жизни плюс 188, человек-получеловек. Энергия жизни плюс 190, человек-получеловек. 14 уничтоженных серых. Впечатляющие результаты, мягко говоря. Пускай большинство из этих врагов было застигнуто врасплох, но все равно. Собрана энергия жизни 9172 из 50 тысяч в процессе. Общее количество энергии жизни 28219. Уничтожить стражи территории изменений 10 из 10 выполнено. Плюс 2300 ом. Убийство существ с маркером человек. Прогресс 20 из 20 выполнено. Плюс 4504 ом. Прогресс уровня 7299 из 7299. Следующий уровень – 2197 из 8949. Получен 14 уровень. Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка. Добавлено новое дополнительное задание «Убить существ» с маркером «Человек». Прогресс 12 из 50. В процессе. Добавлено новое дополнительное задание «Убийство стражи территории». «Прогресс 7 из 20. В процессе. Внимание! Получен обычный навык. Внимание! Получен мусорный навык, умноженный на 5. Логи не переставали меня удивлять. Судя по всему, по какой-то причине лабиринт решил записать на меня серых, уничтоженных из-за обрушения коридора. Это не только серьезно подняло энергию жизни, но и выполнило мне два задания. Как результат — Получение 14 уровня. Даже грешным делом в голове мелькнула мысль о том, что в таких вот опасных ситуациях скорость моего роста взлетает до каких-то умопомрачительных высот. Получилось бы так в составе группы. Там выполнение заданий вроде как идет так же бойко. Хм, как-то не очень уверен. Но в любом случае без минусов все равно не обошлось. Ноль поощрений, ноль кармы и практически полное отсутствие нормальных навыков и эквипа. В этом плане серые были еще хуже нежити, хотя, казалось бы, куда хуже-то. И это при их невероятной опасности, о которой я узнал, столкнувшись с одним из выживших и раненых серых во время одной из своих засад. Даже имея домен боевых искусств и ловкость в 10 единиц, он чуть не достал меня. Спасла броня облака и то, что урод был сильно ослаблен, разорвавшийся рядом с ним ловушкой. В прямом столкновении серые были на уровне полноценного лича. И это без использования каких-то артефактов или магии. Опасный и сильный противник. Таких уничтожать следует только издалека, желательно с помощью магических капканов. Большая удача, что они их не чувствуют. Поднимать характеристики или навыки сейчас я не решился. Для этого следует подыскать хотя бы относительно безопасное место или рискую просто не проснуться так что, закончив с поверхностной инспекцией логов, двинулся дальше. Я точно знал, что иду верно, но уже через несколько поворотов стало понятно, что приближаюсь к чему-то необычному. Разрушения от сильнейших боев встречали меня уже повсюду. Тела серых были разбросаны повсюду, залы, в которых происходили эти столкновения, тоже изменились. Сейчас это были помещения, заполненные какими-то огромными колбами, сейчас уже разбитыми. Что в них такого хранилось, не знаю. Ни одной целой я так на своем пути и не встретил. Как не встретил и живых серых. Словно вымерли. И что-то мне подсказывало, это было недалеко от истины. Как минимум, они сейчас были сосредоточены исключительно на идущих, на пролом именованных. В том, что это были они, я уже нисколько не сомневался, тем более обнаружилось несколько следов от применения метателя. В какой-то момент наши пути со сражающимися именованными разошлись. Они отправились в сторону сектора, являющегося чем-то вроде библиотеки-пирамиды или ее хранилищем знаний, судя по пиктограмме, которой обозначался тот сектор на карте. Ну а я двинул в другую сторону, через центральный блок, обозначенный изображением самой простой сферы или круга. За то, что эти ребята оттянули на себя внимание серых, уже им огромное спасибо». Судя по тому, как быстро они двигались и с какой легкостью зачищали ярус пирамиды, это совершенно точно были высокоуровневые именованные. Конечно, имелся шанс, что это кто-то из наемников, но не такой большой. Да и в любом случае мы уже с ними разминулись, что меня полностью устраивало. Наконец я вышел в помещение, похожее чем-то на командный центр. Поднимающиеся несколько рядов кресел, консоли с мониторами, стоящие на каждом этом месте — и огромное сферическое нечто, установленное в центральной части зала. Эта серая штука медленно крутилась вокруг своей оси и казалась более чем материальной. Подойдя ближе, я попытался лучше рассмотреть, что это такое. Со стороны текстура этой штуки мне больше всего напоминала... Кожу? А еще я отчетливо услышал... Биение сердца, когда оказался совсем рядом со сферой. Внезапно накатившее чувство отвращения заставило сделать непроизвольно шаг назад. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы подавить это иррациональное ощущение. Тем более, что мой браслет в буквальном смысле сходил с ума рядом с этой штукой, и от его вибрации у меня уже начала болеть голова. Он словно подавал мне сигналы, говоря, что нужно прикоснуться им к сфере. Подумав секунду, я пересилил отвращение и осторожно. Дотронулся им до серой кожи этой штуки. Тело, осколок существа, лорд хауса 171 уровня. Истинно воплощенное существо. Вид отблеска – желтый. Значение жизни – частица Бога. Опасность для именованного. Не поддается оценке. Внимание! Существо вне ранговой системы лабиринта. Захвачено и заведено неизвестным способом. Требуется ретроспективный анализ. Внимание. Обнаруженные отголоски воспоминаний человеческого существа. Не требуется подтверждение именованного. Инициирован запуск. Приоритетная директива. Пробуждение земли изменений нет. Низкая ценность для лабиринта. Время остановилось, а я провалился в чужие воспоминания, которые в буквальном смысле затопили мой разум подобно неудержимой лавине.